младо -турками. В нее входили Ильичев, Семичастный, Аджубей, Харламов, Сатюков, Грюнов. За старшего у них был Шелепин. А примыкали к ним или пытались дружить еще сотни молодых искателей фортуны из ЦК, КГБ, МИДа, журналистских кругов. Хрущев, пожалуй, никому не относился с таким доверием, и никого не поднял так высоко по партийной государственной лестнице, как Шелепина, который получил прозвище «Железного Шурика». За считанные годы из рядового партийного функционера он превратился в могущественного члена президиума, секретаря ЦК и председателя КГБ. Это был беспринципный карьерист с непомерными амбициями, Как-то еще в институте его спросили, кем бы он хотел стать. Ни секунды не задумываясь, молодой Саша ответил Начальником. Пришелепения был практически смещен весь верхний эшелон КГБ. Вместо старой гвардии, преданной, но малограмотной, в центре и на местах пришли новые люди, в основном из комсомола первые секретари многих областных комсомольских организаций так прямо и пересели в кресло представителей КГБ по этим же областям. Шелепин взял твердый курс на повышение рейтинга чекистов у советских людей, которые в хрущевскую оттепель стали открыто показывать не то что неуважение, неприязнь к этой основе основ советской власти и выражалось это не только в бесчисленных анекдотах. Поэтому Шелепин начал с возрождения культа Железного Феликса, коим был Дзержинский, человек с холодным рассудком, горячим сердцем и чистыми руками. А несколько лет спустя Шелепин доложил партии, «Нарушения социалистической законности полностью искоренены». Чекисты теперь с чистой совестью могут смотреть в глаза партии и советского народа. И со спокойной совестью принялся за искоренение диссидентов. Надменный и жестокий с теми, кто стоял ниже его на иерархической лестнице, он был почтителен и подобострастен сильными мира сего, особенно с Хрущевым. — А Никита Сергеевич был падок на лесть, причем самую грубую и примитивную. Поначалу обыватели решили, что Хрущев создает себе команду опричников, ну, как при царе Иване. Уже очень нагло и бесцеремонно вели себя эти молодые люди, приближенные, как они всячески старались показать, к могущественной фигуре первого секретаря. Это они вовсю раздували культ личности Хрущева. Ведь мощный аппарат пропаганды Советского Союза был у них в руках, и они использовали его так бесстыдно и цинично, что очень скоро вся эта кампания словословия превратилась в посмешище для всей России. Над Хрущевым смеялись в открытую и без стеснения. Уж очень не соответствовал лик и поведение нового вождя тому образу, который создала пропаганда. Пошла волна анекдотов. А люди интеллигентные вспоминали стихи Некрасова. «Бывали хуже времена, но не было подлей». Один из литераторов так припечатал эту кампанию «Раньше был культ личности, а теперь культ двуличности». В общем, хотели они того или нет, скорее цель у них была иная, но именно младотурки в немалой степени способствовали дискредитации Хрущева. Влияли ли они и в какой мере на государственную политику? Решительный и энергичный Хрущев чувствовал себя слабым и даже беззащитным, когда дело касалось вопросов теории. Здесь он полагался на Суслова, который слыл в партийных кругах крупным авторитетом в области идеологии, науки, культуры и искусства.